Глава 10. Подготовка к операции по захвату Цырушника завершалась. Режим дня, маршруты передвижений, адреса конспиративных квартир для встреч, расположение камер слежения в нужном районе были изучены достаточно. Настала пора переходить к действиям. Но за полторы недели наблюдений напарники так и не поняли, что за люди. Расположившись этажом ниже, тоже следят за американцем. Из квартиры всегда выходил один и тот же молодой человек в спортивном костюме. Он шёл в магазин, покупал продукты и возвращался. Когда открывалась дверь в квартиру, были слышны мужские голоса. Сколько их там? Зачем? Почему усиде перед окном наблюдают за квартирой американца? Ответов не было. Посовещались решили нанести визит. Казак привёз Михаилу удостоверение полковника СБУ на имя Василия Павленко. Госконнюца опустился этажом ниже, требовательно нажал кнопку звонка, постучал. Ещё раз. Дверь приоткрылась. Высунулось молодое лицо. "Не мой вопрос". Михаил показал удостоверение. Служба безопасности Украины, полковник Павленко, управление К. Разрешите войти. Нам есть что обсудить. Молодой растерян кивнул, открыл дверь шире, впуская визитёра. Госконец вошёл. Такая же двухкомнатная квартира, как у них. Налево кухня, прямо комната, направо ещё одна побольше. Двери закрыты. Пожалуйста, вежливо сказал госконец. Я хотел бы поговорить со старшим. Чекайте, молодой трижды стукнул в дверь. Из центральной комнаты вышел мужчина лет 40. Лицо хмурое, внимательные глаза, красные от усталости. Темноволосый, с проседью, рост невысокий, худощав, тоже в спортивном костюме. Жестом пригласил на кухню. Прошли, расселись. Он представился. Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, майор Подалинный. Что здесь делает СБУ? А что здесь делает об он? «А вы как думаете?» Майор настроен агрессивно. Гасконец добродушно улыбнулся. «Будем разговаривать по-еврейски, вопросом на вопрос? Или попробуем наладить диалог? Я за мир. Я тоже. Давайте поймем, что мы с вами делаем нужное для страны дело. Каждое свое. Просто сегодня наши интересы пересеклись на одном человеке». Михаил был само добродушее. «Он в квартире шестьдесят семь». Он там и в окно. Мы имеем к нему серьёзные вопросы. Не поделитесь, какие? Хитро улыбнулся майор. Охотно, Михаил принял игру на взаимовыгодной основе. Пристальный взгляд на майора, тот кивнул. Госконец продолжил: "Этот гражданин нескольких стран занимается контрабандой оружия. Предполагаем, что он связан со спецслужбами России, конкретно с ГРУ". Михаил замолчал. Подождал, кивнув собеседнику. Теперь ваша очередь. Майор кашлянул в кулак. Дмитро Шевченко. На это имя он взял билет на поезд до Одессы. Когда уезжает? Через 3 дня. Мы предполагаем, что он один из организаторов наркотрафика из Турции и России. Больше высказать не могу. Добря, теперь моё слово. Михаил сменил тон. Завтра мы планируем брать этого пассажира. Ордер уже есть. Может, согласуем наши, начал майор. Хотите общаться на уровне руководства? Михаил понимал, что рискует, но растерянность в глазах собеседника его неуверенность позволяли действовать решительно. Госконец поднялся, опёрся руками на стол и в упор смотрел в глаза майора. Тот опустил голову. Конечно, кто будет связываться с управлением К, особенно теперь, в такое тревожное время, когда идёт антитеррористическая операция? Майор вздохнул. Я понял. Сегодня снимем наблюдение. Простительно взглянул. Если это возможно, вы могли бы не сейчас, потом, когда возьмёте Дмитро, поделиться информацией о его киевских связях. Обязательно, обещал Михаил, пожал руки и удалился. Через час майор Подалинный и его команда покинули квартиру. Испанец увидел, как они садились в машину. Теперь можно было переходить к реализации. Проехав несколько светофоров, майор Подалинный остановил машину, вышел, достал телефон, набрал номер. Алло, Сергей, здравствуй. Доброго дня, Антон. Есть один вопросик. Можем встретиться? Когда? Сейчас. Я пока занят. Давай через час на нашем месте. В том кафе? Да. Добре. Майор нажал отбой, сел в машину, сказал водителю: "Довези меня до Владимирской, там высадишь. Не жди, езжай в отдел". У нас очень мало времени, говорил Михаил. Я сегодня засветился лицом и документами. Этот майор не так прост, видно, что он давно служит. Наверняка имеют друзей в ВСБУ. Скорее всего, уже с кем-нибудь связался, чтобы проверить, числится ли полковник Павленко в управлении К. Не волнуйся, сказал казак. Такой человек в управлении К реальный есть, он даже внешне похож на тебя. Но если майор его увидит, тогда, казак замолчал. Выбора у нас нет, проговорил Михаил. Утром переходим к реализации. «План не меняем. Телохранитель подъедет, позвонит Джону и зайдет в подъезд. Мы с испанцем его хлопнем. Бойцы казака вывозят. Я поднимаюсь, звоню в дверь и стучу условным сигналом. Испанец ждет этажом ниже. Объект открывает дверь и выходит. Обычно это так. Я его вырубаю, даю сигнал испанцу, он через рацию тебе, казак. Подгоняешь свой черный минивэн к подъезду, грузим, отходим». «А если в квартире будет еще кто-то?» Тогда вопросов было много, и совещание затянулось. Майор Подолинный встретился со своим товарищем из СБУ. Обнялись. «Давно не виделись, Антон», — улыбался СБУшник. «Что случилось?» Майор рассказал о визите Гасконца. Помолчали. «Что тебя не устраивает?» «Он говорил, ака, как москаль». «И интонации не наши. Ты этого Павленко знаешь?» «Конечно». Избушник достал телефон, набрал номер. «Алло, Василь? Доброго дня, это Сергей. Есть очень важное дело, надо обсудить». «Понял, добре». В восемь утра разведчики под видом ремонтников проникли в подъезд. Через полчаса подъехал Смит. Вышел из машины, обошел вокруг дома, внимательно осмотрелся, позвонил. «Все чисто. Захожу». Открыл дверь, зашел в подъезд, остановился, глядя на рабочих, менявших лампу освещения, потянул руку к скрытой кобуре, нащупал рукоять. Несколько раз лязгнул затвор пистолета с глушителем. Смит уронил руки и со стуком упал. Эхо разнеслось по этажам. Испанец два раза нажал тангенту рации, подскочил к двери, открыл, вошли несколько крепких парней. Подхватили тело, вынесли. Гасконец быстро поднялся по ступенькам на нужный этаж, остановился, успокоил дыхание, этажом ниже замер испанец. Михаил нажал кнопку звонка три раза и дважды постучал. Замок щёлкнул. "Заходи", по-английски сказал Джон и пошёл на кухню. Гасконец распахнул дверь и шагнул внутрь, повернул голову Высокий широкоплечий человек с пистолетом стоял у стены. Второй, квадратный с выпученными глазами, вышел из центральной комнаты с автоматом в руках. "Простите", громко, чтобы услышал испанец, сказал Михаил. "Я не знал, что у вас столько гостей". Высокий схватил госпонца за плечо, дёрнул к себе и захлопнул входную дверь. Испанец, поняв, что произошло, быстро спустился и вышел на улицу. Михаил попал в засаду. Высокий забрал у него пистолет. Из кухни показался Джон, следом темноволосый мужчина спортивного телосложения. Внешне он кого-то напоминал. Ах, да, вспомнил Госконя. С мы с ним должны быть похожи. Вот он, настоящий полковник Павленко. "Доброго дня", сказал полковник, улыбаясь. "Неожиданная встреча, правда? Я Василий Павленко, полковник управления К". Глаза его, колючие, тёмные, смотрели пронзая. Поступь тяжёлая. лыбочка злорадная гаденька. Михаил молчал, собираясь с мыслями. Опытный разведчик внутри него анализировал обстановку, выбирая тактику поведения. Что у них есть? Фальшивое удостоверение, пистолет с глушителем, что ещё? Интерес к американцу, ну и, конечно, произношение. Однако и американец Джон прекрасно говорит по-русски, с московским произношением. Может, мы с ним конкуренты? Может, я пришёл свести с ним счёты или договориться? У меня американский паспорт на имя Николаса Перотта. Решение зрело. Гасконца усадили на стул посреди комнаты. Полковник Павленко сел напротив. Рядом с пленником встал квадратный с безумными глазами и тяжёлым подбородком, стиснул сильными пальцами плечо. Михаил поморщился. Итак, заговорил полковник. Надеюсь, вы будете откровенны, и мы ему помощнику не придётся делать то, что он лучше всего умеет. После этих слов Квадратный быстро ударил Михаила в живот. Стул качнулся, гасконец застонал, дыхание перехватило, взгляд помутнел, рот ловил воздух. Игорь фальшиво рассердился Павленко. Не торопись. Может, он хочет нам сказать что-то важное. Квадратный кивнул и снова ударил. На этот раз по рёбрам, справа. Боль пронзила всё туловище. Сердце ёкнуло и в горло поднялась тошнота. Михаил сдавленно вскрикнул, скрючился и завалился на бок. Квадратный не дал пленнику упасть, схватил за уши, рванул, посадил ровно. Госконец часто дышал, мелко вдыхая, стонал. Из глаз потекли слёзы. Мотнул головой и попросил жалобно: Пожалуйста, не бейте, мне очень больно. Я не солдат и не спортсмен. Я всего лишь контрабандист. Я расскажу всё, только не бейте. Вот и хорошо, полковник улыбнулся. В комнату вошёл Джон, обратился к Павленко: "Василий, я должен идти, у меня встреча. А где твой телохранитель? Спросите у этого, надеюсь, он теперь будет откровенен". Джон хихикнул: "Дайте мне сопровождающего, пожалуйста". Петр обратился Павленко к высокому. Проводи нашего друга. Высокий кивнул, убрал пистолет в кобуру, открыл дверь, вышел проверить подъезд. "Стать", приказал полковник. Михаил медленно с усилием поднялся. Квадратный обыскал его, выворачивая карманы и ощупывая швы. Содержимое выложил на журнальный столик. Там уже лежал пистолет гасконца. Михаил стоял с покорным видом, чуть согнувшись, прижимая руки к правому боку. Полковник внимательно рассматривал паспорт, удостоверение, ключи от квартиры, банкноты. — А где твой телефон? — мягко спросил Павленко. — Вчера потерял, забыл в кафе. — В каком? — Не помню, немного лишнего выпил. — Брехня! — подал знак. Квадратный ударил Гасконца в голову сзади. Пленный обмяк и свалился на пол. Глаза закатились, на губах пузырилась кровь. "Ты что, озвёгся?" рассердился полковник. "Зачем по голове? Мне его язык и память нужны, а ты..." "Ой, пробормотал квадратный, не рассчитал трошки. Тебе бы только сломать кого-нибудь. Давай, приводи его в чувство". "Та нет, протянул квадратный, после такого обычно долго не встаёт. Минут 10 точно". "Ладно", побленко махнул рукой. "Подождём". Вернулся высокий, доложил. Всё чисто, никого. Джон попрощался. Я пошёл, буду недалеко. Вы надолго здесь? Да как получится, полковник кивнул на квадратного. Если Игорь не будет перегибать, то часа полтора и станет понятно, что это за пассажиры, куда его вести. Игорь, проводи их до машины, пока наш клиент без сознания. Квадратный ухмыльнулся довольный собой и вышел за Джоном. Гасконец всё слышал. Удар квадратного хоть и был силён, но прошёл вскользь. Сознание осталось незамутнённым, только слегка кружилась голова и не отступала боль в груди. Гасконец, падая, прикусил губу и выпустил кровавую слюну для достоверности. Теперь ждал, продумывая дальнейшие ходы. Входная дверь хлопнула. Михаил приоткрыл один глаз, увидел ноги полковника. Он стоял над телом, потом хмыкнул и вышел из комнаты. Тяжёлые шаги, звук открывающихся шкафов, зашумела кофемашина. Госконец вскочил и безучно вышел в коридор, тихо ступая, осторожно подошёл к одной двери, замер. Полковник шуршал, открывая пакет. Зашелестели кофейные зёрна, сыпавшиеся в кофемашину. Так, ещё шаг к кухне. Надо успеть, пока не вернулся квадратный Игорь. Кофемашина зажужжала, перемалывая зёрна. Михаил быстро вошёл на кухню, полковник стоял спиной. Он что-то тихо напевал. Гасконец приблизился, Павленков вздрогнул, ощутив угрозу, и резко повернулся. Михаил молниеносно ударил его кулаком в висок. Полковник с шумом упал, ударившись о стол и разбив чашку. Перекатился на спину и застыл, раскинув руки. Глаза помутнели, из носа вытекала тоненькая струйка крови. Веки полузакрылись. Госконец вернулся в комнату, схватил свой пистолет с глушителем, проверил магазин, забежал на кухню, перевернул полковника на живот и специальным приёмом сломал ему шею. Передвинул тело за угол, прижался к стене, держа пистолет наготове. Через несколько секунд в замке повернулся ключ. Пожалуйста, полковник, пожалуйста, не бейте, не надо, я всё расскажу, закричал взвизгивая Михаил. Дверь распахнулась. Квадратный зашёл в квартиру, ускались в улыбке, закрыл дверь, повернулся, высунувшись в коридор, гасконьет трижды выстрелил, целясь противнику в грудь. Квадратный качнулся, зарычал и рванулся к стрелявшему. Михаил Пятьос сделал ещё три выстрела в голову врага. Квадратный упал лицом вниз. Он ревел, стискивал кулаки и пытался подняться. Госконец добил его, пустив пулю в затылок. Квадратный дёрнулся и умер, оскалившись по-звериному. Михаил выдохнул, сбрасывая напряжение и боль в рёбрах. Теперь надо успокоиться и решить, что делать дальше. В этот момент в дверь позвонили.